«Прощание!» Берлингтон, штат Вермонт. Отморозок неохотно поворачивает к дому. «Вы слышали когда-нибудь о Клементе Этли?» «Конечно нет, с чего бы. Неудачник» сортная бездарь, который просочился на странице исторических трудов только благодаря тому, что сместил Уинстона Черчилля после официального конца Второй мировой войны. В Европе война закончилась. Британцы и так достаточно настрадались. Но Черчилль желал помочь США в Японии. Говорил, что дело надо довести до конца. И посмотрите, что случилось со Старым Львом. Нам не хотелось, чтобы то же самое произошло с нашей администрацией. Вот почему мы решили объявить о победе сразу же после того, как в континентальных США стало безопасно. Все знали, что на самом деле война не окончена. Нам еще надо помочь союзникам, очистить от живых мертвецов огромные территории по всему миру. Предстояло еще столько работы. Но поскольку в родной стране воцарился порядок, мы решили дать людям шанс вернуться домой. Вот когда создали многонациональные войска, Нас приятно удивило количество добровольцев, которые записались в первую же неделю. Некоторым пришлось даже отказывать, зачислять в резерв или отправить с молодыми, которые опаздывали на поезд по Америке. Я знаю. Меня многие ругали за то, что я устроил Эмби вместо американского крестового похода. Но мне плевать. Америка – честная страна. Ее народ достоин справедливой сделки. А когда сделка выполнена, вы жмете им руки – Платите деньги и отпускаете тех, кто желает вернуться к нормальной жизни. Возможно, из-за этого заокеанские кампании проходили чуть медленнее. Наши союзники вновь встали на ноги, но у нас до сих пор осталась пара белых зон. Горные цепи острова на линии снегов, дно океана и еще Исландия. Исландии будет нелегко. Если бы Иваны позволили нам помочь в Сибири, но Иван есть Иван. Нас до сих пор регистрируют нападения прямо здесь, дома, каждую или почти каждую весну. Обычно возле озер или на пляжах. Мы все еще не выбрались из этой войны. И пока не смоем, не сотрем или, если надо, не выжжем их с лица земли, каждый должен вносить свой вклад и делать свое дело. Хорошо бы именно такой урок вынесли люди из всей этой трагедии. Мы угодили в яму вместе. Так что вносите вклад и делайте свое дело. Мы останавливаемся у старого дуба. Мой собеседник осматривает его сверху донизу, легонько постукивает тростью по стволу, потом обращается к дереву. Молодец, хорошо справляешься.